Глава вторая Офицер по особой тактике дожидался с хладнокровной деловитостью профессионала. Он разместил остальных людей по всему зданию, госпиталя, но этот самый важный коридор он взял на себя. Вокруг него его мужчины и женщины залегли замерцающими энергетическими барьерами, способными отразить не только частицы, но и лучи. Никто не двигался, никто не издавал ни звука. Почему мы здесь? Почему командующий направил свое лучшее подразделение особой тактики сюда? Охранять одного из калеченного старика? Кто он такой? Арк оторвал взгляд от сверкающего белого коридора и проверил изображение позиции, передаваемые в его сверхсложный боевой шлем. По его мысленному приказу появились многоцветные голоизображения, дававшие информацию, недоступную невооруженным человеческим чувствам. Он сфокусировал рецепторы сканеров шлема на дальнем конце длинного коридора и усилил чувствительность. Коридор был похож на все другие. Белые стены отражали мягкий флуоресцирующий свет от квадратных осветительных панелей на потолке. Отполированные плитки пола блестели. Стальные двери располагались на 15-метровых интервалах. Слуховые сенсоры усилили гудение кондиционеров. Командующий приказал освободить все комнаты. Все, кроме той, которую охранял Арк и его люди. А то, что приказывал командующий, компаньоны принимали как закон. Поместить нас здесь, там за стенами еще идет бой, нам следовало бы применить свои способности, чтобы вскрыть последние линии обороны. Не пропадать здесь, охраняя умирающего старика и пустой госпиталь. Сложнейшая обнаруживающая аппаратура уловила слабые колебания. Звук приближающихся шагов. Арк проверил по своему инфракрасному монитору и отметил постепенное увеличение тепла со стороны непросматривающегося угла. «Попытка освобождения...» «На палубу, ребята!» – прошептал Арк. «Лучшее подразделение особой тактики напряглось за своими энергетическими экранами». Он по коммуникатору связался с остальным составом, разбросанным по госпиталю. «Это Арк. Какие-нибудь неприятности?» «Кто-то проходил через службу безопасности?» «Нет, все тихо. Ничего не слышно». «Ну, у меня посетители. Держите ухо востро, ребята». «Так кто же прошел мимо охранников на нижних этажах?» «Должно быть кто-то из наших». Арк облизнул нижнюю губу. Но он стал офицером особой тактики именно благодаря тому, что не принимал все за чистую монету. Он опустил боевой шлем на свое темнокожее лицо. Одетый в камуфляжную броню, он пригнулся за экраном. Мускулистый мужчина с грацией тренированного атлета. Инфракрасное изображение в прицеле винтовки окрасилось теплом. В этот момент две знакомые фигуры стремительно вышли из-за угла. «Не стрелять!» – приказал Арк. В голомониторах, вмонтированных в боевую часть шлема, он отметил, что никто из его людей даже не шевельнулся. Их защитные области были под прицелом уродливых расширенных дул винтовок нападения. Видит бог, профессионалы. «Стоять!» – Гулко разнесся по коридору голос Арка. Мужчина и женщины резко остановились, наготове, как два хищника. Арк рассмотрел их сквозь свои приборы. Следовало ожидать, что командующий появится вот так, неожиданно. Такое поведение не дает его людям расслабиться. Арк изучал своего командующего с тем же интересом, который всегда владеет им. Став термо, встретил его взгляд. Ледяная блондинка рядом с ним была одета в скафандр. Командующий едва заметно кивнул, и жесткая одобрительная улыбка чуть тронула его губы. Свергающий серый боевой костюм сидел на его теле, как вторая кожа, покрывая все тело от верха сапог до шеи. Нечто напоминающее «Золотой ошейник». А на самом деле генератор поля вакуумного энергетического шлема плотно облегал его шею. Плащ, приколотый к плечам и развивающийся за его спиной, казался живым. Широкий оружейный пояс с пистолетом, гранатами, установкой коммуникатора, различными приспособлениями и энергоблок ловко сидел на стройных бедрах. Блестели черные сапоги. Чисто выбритое лицо Стаффа было красиво. Оно завершалось упрямым квадратным подбородком, подчеркивающим тонко очерченный рот. Прямой нос выдавался вперед, идеально гармонируя с гладким лбом. Длинные черные волосы были собраны в хвост над левым ухом и свисали ему на плечо. Их удерживала сверкающая многоцветная драгоценность. Арку знакома была повелительная влажность блестящих серых глаз. Увеличенные оптикой они, казалось, пронзали его. В углах глаз появились морщины, заставившие лицо Стаффе выглядеть напряженным. Арк с трудом подавил дрожь. Эта атмосфера силы заставляла людей... ...холодеть, как будто была какой-то всепроникающей струей. Но какой нормальный человек не испытает такого в присутствии самого смертоносного мужчины во всем свободном пространстве? Арк отметил быстрое движение пальцев в серой перчатке... воспроизводящих идентификационную последовательность компаньонов. «Проходите, сэр!» Арк выпрямился и ослабил свои пальцы на курке оружия. Командующий двинулся вперед, и серый плащ струился за его напряженным телом. И действительно, лицо его казалось напряженным и бледным. «Проклятые боги, что случилось?» Арк перевел осторожный взгляд на женщину, которая с изяществом хищного зверя шла рядом со Стаффой. Скайла Лайма напоминала арку ледяного леопарда. У нее были плавные движения и чуткая настороженность. От Скайлы ничего не укрывалось, Ее взгляд метнулся по всем батареям энергии, а потом расположению людей Арка, которые по-прежнему лежали, держа винтовки наготове. Она кивнула, чуть заметное движение. И качнулись ее серебристо светлые волосы, заплетенные в длинную косу, собранную петлей над левым плечом. В своей сверкающей белой броне она казалась идеальной парой высокому мужчине в сером. Ее авторитет среди компаньонов уступал только авторитету командующего. Арк вгляделся в выражение ее классического лица и изумился, ее черты были безупречны. Таких и следует ожидать от этарийской принцессы. Любая гимнастка была бы счастлива иметь такое великолепно натренированное тело и упругую силу, ощущавшуюся в каждом ее движении. Скайло, какой угодно мужчина, счел бы завидной и желанной мечтой, пока не заглянул в леденящие глаза. Взглядом, резавшим как лазурный алмаз, она осматривала его, обнажая душу в поисках слабости. «Скайла чем-то озабочена, Астафа. Он раздражен, напряжен, таким я его еще не видел. Только совсем вблизи становился виден тонкий шрам, прорезавший щеку Скайлы. Такой грубый контраст снежной отточенностью ее черт. Действительно красавица, и холодна, как абсолютный нуль ледников. Смертоносная, как кобра, Скайла добилась своего теперешнего положения безжалостной деловитостью». «Командующий!» – поприветствовал его Арк, сжимая кулак у сердца в вечном салюте компаньонов. Стаффа рассмотрел оборонительную позицию, занятую Арком, в душе которого шевельнулась какая-то искра, когда он заметил неспокойствие на лице Стаффы. Это было лицо человека, готовящегося к битве, и сожалеющего, что не может оказаться где-то вдали от нее. Серые волчьи глаза метнули взгляд на дверь. «Колебания». Арк не поверил в неожиданную тень страха в глазах Стафф и Картерма. «Абсурд! Наверное, свет так упал!» Арк еще сильнее выпрямился, ощущая ледяные пальцы ужаса, сжавшие его горло. Командующий говорил успокаивающим тенором образованного человека. «Прекрасно сделано, офицер Арк. Что-нибудь необычное? Пленник в порядке?» «Да, сэр!» Он глотнул, обнаружив, что ему трудно говорить. «Ничего подозрительного?» «Нет, сэр. Он... Э, пленник... Э, послал только одно сообщение. Но это на ваш флагманский корабль. На крислу, сэр». «Очень хорошо». Слова прозвучали рассеянно, и лицо став расслабилось. «Возможно ли, чтобы бледная кожа посерела?» «Страх, подобно холодному копью, пронзил душу Арка. Кто может быть тот коллега, которого они охраняют?» Командующий повернулся к Скайле, взметнув серый плащ. «Я увижусь с ним наедине, командир. Если я... Я позову, если вы мне понадобитесь». Арк смотрел прямо перед собой, вытянувшись по стойке смирно, прижав кулак к груди. Командующий помедлил у двери. Рука в серой перчатке несколько секунд гладила бронзовую ручку. Потом он открыл проход и смело шагнул вперед. Арк взглянул на Скайлу. Ее бледные черты намекали на душевную боль, противоречив позе, в которой она стояла. Оперевшись спиной о стену, скрестив руки под полной грудью, ее беспокойно яркие глаза смутили его. Арк провел языком по сухим зубам. Участие от Скайлы, кровавые боги.